Семья Вон отправилась обычным для эмигрантов маршрутом – крылатые челночной ракетой до внутренней орбитальной станции, потом уродливым бескрылым ракетным паромом к внешней станции, а оттуда пересела на большой сферический грузовой лайнер «Геспер». Прыжки и пересадки заняли два дня. 21 утомительную неделю им предстояло провести на корабле дальнего космоса, летящем по полуэллиптической орбите от Земли к Венере. Время было установлено жестко. Оно неизбежно следовало из закона всемирного тяготения, а также размеров и форм двух планетарных орбит. Поначалу Чарли был страшно взволнован. Могучий импульс ускорителей, вырвавший их из крепких объятий земного притяжения, оказался ужаснее, чем он ожидал. Шестикратное увеличение веса отвратительно даже для тех, кто к нему привык. Когда же спустя несколько минут челночная ракета вошла в свободное падение, полная невесомость показалась ему тревожной, странной и куда более захватывающей, чем он ожидал. Было бы весьма не кстати в этот момент потерять свой завтрак, но его спас введенный заранее препарат против морской болезни. Вид Земли из космоса был такой же, как на цветных стереоснимках, но он обнаружил, что реальные вещи приносят значительно больше удовлетворения, Подобно тому, как настоящий гамбургер лучше, чем его фото. На внешней орбитальной станции кто-то показал ему знаменитого капитана Нордхофа, только что вернувшегося с Плутона. Чарли узнал его суровые, изрезанные морщинами черты лица, знакомые ему по картинкам из новостей и ТВ. И вдруг со странным удивлением понял, что герой тоже был человеком, как и все. И тогда он сам решил стать космонавтом и известным исследователем. Космический корабль «Геспер» стал разочарованием. Он рванул от внешней станции с нежным толчком в одну десятую силу тяжести, вместо радующего душу зубодробительно-оглушительного бабаха, с которым челнок покидал Землю. Кроме того, несмотря на свои огромные размеры, он был жутко переполнен. После того, как корабль вышел на орбиту, где пятью месяцами спустя он должен был перехватить Венеру, капитан запустил вращение, чтобы подарить пассажирам искусственный вес и отнял у Чарли приятное новое ощущение невесомости, которым он только-только начал наслаждаться. Ему все надоело уже через пять дней, а впереди были долгие пять месяцев. Он делил тесную комнату с отцом и матерью и спал в гамаке, который ночью... Корабль жил по среднеевропейскому времени. Качался между их койками. Гамак занимал все свободное место в кабине. И даже когда он был убран, в каюте едва хватало места, чтобы одеться. И то только одному человеку за раз. Единственным местом отдыха были кают компании. И они всегда были переполнены. В этой части корабля был один обзорный иллюминатор. Поначалу он был популярен но после нескольких дней наскучил даже детям, потому что вид был всегда один и тот же. Звезды, звезды и снова звезды. По приказу капитана пассажиры могли зарегистрироваться на обзорную экскурсию. Через две недели Чарли представился шанс протиснуться через разрешенные отсеки судна, бросить быстрый взгляд на комнату контроля реактора, чуть более длинный взгляд на сады гидропоники, которые обеспечивали свежий воздух и некоторую часть продуктов питания и целых 10 секунд полюбоваться через открытый люк на святая святых, центральный пост корабля. Все в сопровождении лекции от скучающего младшего офицера. Через два часа экскурсия закончилась, и Чарли вновь был ограничен его собственной, весьма переполненной частью судна. Ближе к носу корабля жили привилегированные пассажиры. Их каюты были столь же просторны, как у офицеров, а сами они наслаждались роскошью офицерской столовой. Почти месяц Чарли не подозревал, что на борту корабля живут такие люди. Но когда узнал, он воспылал праведным гневом. Его отец постарался объяснить ему некоторые вещи. «Они за это заплатили». «Да, но ведь мы тоже заплатили. Почему они должны получать Они заплатили за роскошь. Это пассажиры первого класса. Каждый из них заплатил почти втрое больше, чем стоили твой или мой билет. У нас же тариф мигрантов, перевозка, питание и место для сна. Я не думаю, что это справедливо. Мистер Вон пожал плечами. Почему мы должны иметь что-то, за что мы не заплатили? М -м -м, ладно, папа. Но почему они должны быть в состоянии заплатить за роскошь, которую мы не можем себе позволить? Хороший вопрос. Философы, начиная с Аристотеля, бились над ним. Возможно, когда-нибудь ты мне ответишь на него. Ха! Что ты имеешь в виду, папа? Не говори ха, Чак. Я везу тебя на совершенно новую планету. Вероятно, там ты сумеешь разбогатеть, если, конечно, постараешься. И тогда ты объяснишь мне, почему человек с деньгами может обладать предметами роскоши, а бедные люди нет. Но мы не бедны. Нет, мы не бедны, но мы и не богаты. Возможно, у тебя есть внутренний импульс, который приведет тебя к богатству. Уверен в одном – на Венере у тебя будут для этого все возможности. Ладно, не бери в голову, что насчет игры перед обедом. Чарли все еще негодовал по поводу того, что его не пускают в самые шикарные части судна. Никогда прежде в своей жизни он не чувствовал себя второсортным гражданином или пассажиром. И это чувство было не из приятных. Он решил разбогатеть на Венере. Он откроет самое крупное месторождение урана в истории, а потом будет кататься первым классом между Венерой и Землей, когда захочет. И тогда он покажет всем этим самодовольным снобам. Тут он вспомнил, что уже решил стать известным космонавтом. Ну ладно, он сделает и то, и другое. Когда-нибудь у него будет своя линия космических перевозок. И одно из судов будет его частной яхтой. Впрочем, к тому времени, как Геспер преодолел половину пути, он об этом уже не вспоминал. Эмигранты мало кого видели из членов экипажа. Но Чарли сумел познакомиться со Слимом – поваром эмигрантов. Слимом его прозвали по той же причине, по какой цепляются прозвище к другим поварам. Он день-деньской пробовал свои творения и приобрел форму груши. Как и на всех космических судах, штат корабля «Геспер», за исключением астрогаторов и инженеров, был недоукомплектован. Зачем нанимать помощника повара, если его место можно продать пассажиру? Дешевле было платить высокую заработную плату повару, который без помощника умеет творить чудеса на своей поточной линии. И Слим умел. Но ему не возбранялось привлекать добровольных помощников. Кулинарный знак отличия Чарли плюс готовность делать то, что говорят, сделали его фаворитом среди волонтеров Слима. Чарли извлек из этого несомненную пользу. Он нашел, чем занять свое время, получал бутерброды и закуски всякий раз, когда этого желал, и приобрел собеседника, с которым мог вести умные разговоры на разные темы. Слим никогда не учился в колледже, но его любопытство никогда не истощалось. Он прочитал все стоящее прочтение в библиотеках нескольких судов и держал свои глаза широко открытыми на всех освоенных планетах Солнечной системы. Слим. На что похожа Венера? Э, больше всего на то, что написано в книгах. Дождливая, горячая. Но в Бориэлисе, где вы приземлитесь, все не так плохо. Да, но все-таки на что она похожа? Почему бы тебе не подождать и не увидеть все собственными глазами? Помешаем это тушеное мясо и включим микроволновку. «А ты знаешь, что раньше считали, что на Венере нельзя жить?» «Ха, нет, не знал». «Это правда. В те дни, когда еще не летали в космос, ученые были уверены, что на Венере нет ни кислорода, ни воды. Они полагали, что там пустыня, песчаные бури и неглотка нормального воздуха. И все это было научно доказано». «Но как они могли так ошибаться?» Я хочу сказать, очевидно, раз тут все в облаках и... Облака не содержали паров воды. И спектроскоп не сумел ее определить. Зато он показал много углекислого газа. И наука прошлого столетия считала, что это доказывает, что на Венере не может быть жизни. Вот так и наука. Ну и балбесы же тогда жили. Не отзывайся пренебрежительно о наших дедах. Если бы не они... Мы с тобой сидели бы сейчас на корточках в пещере и вычесывали блох. Нет, парень, они были достаточно крутые. Просто у них не было на руках всех фактов. У нас больше фактов, но это не делает нас более умными. Положим эти бисквиты сюда. Как мне кажется, это просто говорит о том, что единственный способ узнать, что находится врагу, состоит в том, чтобы съесть его. И даже тогда ты не можешь быть до конца уверен. Венера, как оказалось, была очень хорошим местом для уток. Если бы там были какие-нибудь утки, которых там нет. Тебе нравится Венера? Мне нравится любое место, где я не должен оставаться слишком долго. Хорошо. Давай начнем кормить голодную толпу. Еда в Геспере была хороша настолько, насколько плохи были жилые помещения. Отчасти в этом была заслуга гения Слима. Но сказывался и тот факт, что пища в космическом корабле ценится только по весу. А то, сколько она стоила на поверхности Земли, было совершенно несущественно по сравнению со стоимостью ее подъема на орбиту. Великолепный кусок мяса обходился владельцам космических линий, лишь чуть-чуть дороже, чем горсть риса того же самого веса. При этом все привезенные стейки можно было продать по высоким ценам колонистам, изнывающим от тоски по вкусу земной пищи. Поэтому иммигранты питались так же, как пассажиры первого класса, хотя и без шикарного обслуживания и не в такой изысканной обстановке. Когда Слим был готов, он открывал окно в переборке кампуса. Пассажиры выстраивались в очередь, И Чарли накладывал в протянутые тарелки изумительные явства, словно какую-нибудь жратву в скаутском лагере. Чарли наслаждался этой хозяйственной работой. Он чувствовал себя членом экипажа, как будто бы он сам стал космонавтом. Ему почти удалось не беспокоиться о Никсе, убедив себя в том, что нет причин волноваться. С того момента, когда они миновали середину пути, прошел месяц. До Венера оставалось шесть недель, когда он решил обсудить этот вопрос со Слимом. «Послушай, Слим, ты ведь знаешь много о таких вещах. С Никси все будет в порядке, правда?» «Дай-ка мне вон ту лопаточку». Хм, не знаю, поскольку раньше я не встречал собак в космосе. Вот кошки... Кошки в космосе на своем месте. Они чисты, опрятны... Помогают справиться с мышами и крысами. Не люблю кошек. Ты когда-нибудь держал кошку? Нет, я вижу, что нет. И как только у тебя хватает нахальства судить о том, чего ты не знаешь. Вот будет у тебя кошка, тогда и послушаю, что ты об этом думаешь. А до тех пор... Ну ладно. А вообще-то, кто тебе сказал, что у тебя есть право высказывать собственное мнение? Ха! Да ведь у всех есть право на собственное мнение. Ерунда, парень. Никто не имеет права на мнение о чем-либо, о чем он не осведомлен. Если капитан начнет учить меня, как печь пироги, я вежливо предложу ему не совать свой нос в мое дело. И наоборот, я не стану ему говорить, как рассчитывать орбиту к Марсу. Слим, ты увиливаешь от темы. Что насчет Никси? Скажи, с ним все будет в порядке? Как я уже говорил, у меня нет мнения о вещах, в которых я не разбираюсь. Случилось так, что я не разбираюсь в собаках. У меня никогда не было ни одной. Я же вырос в большом городе, а потом улетел в космос. И никаких собак. Проклятие, Слим, ты опять увиливаешь. Ты все знаешь о холодном сне. Не пытайся меня обдурить. Слим вздохнул. Малыш. Когда-нибудь ты умрешь. И я тоже умру. И твой щенок тоже. Это одна из тех вещей, которые никому не избежать. Наш реактор может взорваться. А мы даже не поймем, что нас убило, пока нам не начнут примерять нимбы и крылышки. А раз так, к чему беспокоиться о том, выйдет ли твоя собака из холодного сна? Или он проснется, и ты волновался напрасно, или он не проснется, и ты ничего не сможешь с этим поделать. «Так ты думаешь, у него не получится?» «Я этого не говорил. Я сказал, что было бы глупо об этом волноваться». Но Чарли все же волновался. Разговор со Слимом все время крутился в его голове. И чем ближе был день прибытия, тем больше он беспокоился. Последний месяц показался ему длиннее, чем предшествовавшие четыре. Что касается Никси, то для него время ничего не значило. Повисший между жизнью и смертью, он витал за пределами Геспера где-то там, вне времени и пространства, и лишь его маленькая лохматое тельца лежало в холодном трюме, как замороженный кусок ветчины.